Глава шестая. Захудалая больница. По дороге в школу Петька столкнулся с Олей. «Привет, Жукова!» «Привет, Квитко!» «Ну, что у тебя нового?» «Ничего. А у тебя?» «У меня все как по нотам. Мама вчера пошла к братцам-кроликам, отнесла им пирог с капустой и пригласила на субботу в гости. И они придут?» «Обещали!» «Здорово!» засмеялась Оля. Ты как воду глядел. Я же свою маму знаю. Я уже все продумал. Мне надо им понравиться и закорешиться с ними. Тогда они запросто могут дать мне какое-нибудь поручение. Какое поручение? Ну, я пока не знаю. Но взрослые часто дают детям какие-то мелкие поручения. Куда-то сбегать, что-то отнести. А из таких мелочей может выстроиться целая картина. А вдруг ты им не понравишься? И, кстати, особенно стараться нельзя, ведь если они преступники, то могут сразу что-то учуять. «Нет, особенно стараться я не собираюсь, но расположить их к себе попробую, я ведь обаятельный». Оля засмеялась. «Скажешь нет?» – улыбнулся Петька. «Нет, не скажу. Ты и вправду обаятельный, но умрешь явно не от скромности». «А что может быть глупее, чем умереть от скромности? Тогда зачем вообще родиться?» Вот тетя Саша говорит. Кто такая тетя Саша? Лаврина мама. Клевая тетка. Так что жена говорит, что будет очень разочарована, если я не получу Нобелевскую премию? А, понятно. А в какой области? Она имела в виду химию, но вообще-то у меня интересы меняются. А Даша шла в школу вместе со Стасом. За последнее время они еще больше сдружились. Оба в тайне милые. Немного ревновали родителей, чувствовали себя отчасти брошенными и оттого еще сильнее тянулись друг к дружке. «Стасик, ты, по-моему, сегодня плохо спал, да?» Полночи колобродил. «Да», — признался Стас. «Мне все время жрать хотелось. Вот я и таскал куски из холодильника. А что, я мешал тебе спать?» «Нет, что ты!» «Понимаешь, мне чего-то неспокойно. Из-за Ленки. Вообще-то она мне не нравится». Но все равно жалко. Слушай, Стасик, спроси у Тонки, где она лежит, и давай туда наведаемся. Если она и вправду там, то пусть за нее волнуются ее родители. А почему ты думаешь, что с ней что-то не то, если ее собственная мама тебе про желтуху сказала? Понимаешь, сестренка, тут есть один момент. Ее папаша какой-то очень крутой. Согласись, нынешние крутые вряд ли оставили бы дочь в какой-нибудь... «Захудалой загородной больницы». «А может, она не захудалая?» «Все равно не крутая». «Ерунда, Стасик, учится же она в нашей школе, а наша школа совсем не крутая». «Верное замечание, сестренка, и все-таки мне неспокойно. Интуиция, наверное, хотя у меня с этим делом не очень. А что тебе интуиция подсказывает?» «Ничего, молчит. Вон, гляди, Петька с Ольгой. Кстати, как она тебе?» Вполне годится тебе в подружке. Это я как старший брат говорю. Даша расплылась в улыбке. На школьном дворе она сразу заприметила Томку Кипшидзу и решила не терять времени даром. «Тамара, привет!» «Привет!» Глянула на нее сверху вниз Тамара. «Тебе чего? Понимаешь, мне тут Стасик сказал...» «Какой Стасик?» «Смирнин, мой сводный брат а, -а, -а! Так что тебе твой сводный брат сказал? Про конкурс красоты!» «А что, ты надеешься победить?» – скептически осведомилась Тамара. «Да нет, чего ты все время меня перебиваешь?» «Ладно, выкладывай, что там у тебя». «Да чего противная», – подумала Даша. «Я бы ее сейчас отбрила, но надо сдерживаться в интересах следствия. У меня есть второюродная сестра, учится в одиннадцатом классе, очень красивая и ужасно хочет участвовать в каком-нибудь конкурсе красоты» но не знает, куда ей сунуться Вот я и подумала, что, может, ты знаешь. Хочешь помочь сестре? Именно. Тогда ладно, скажу. Родственники – дело святое. Этот конкурс состоится в октябре и будет называться «Мисс Золотая осень». Глупость какая, вырвалась у Даши. Почему? – удивилась Тамара. «Мисс Золотая осень – это уже не для молоденьких. Это скорее для пожилых дам». «Таких, как моя бабушка. Кстати, моя бабушка запросто победила бы в таком конкурсе. А ты уверена, что туда принимают молодых? Интересное кино. Конечно. Мы с Ленкой Куршуновой там были и ее взяли. Там принимают только до 20 лет». «А тебя не взяли?» «Нет», вздохнула Тамара. «У меня росту не хватает». «А где это находится? Как туда попасть?» «Это далеко, в Олимпийской деревне». И Тамара подробно объяснила Даше, как туда попасть. «Спасибо, Тамара!» – прочувствована, – сказала Даша. «Я думала, ты задовака а ты нормальная!» Тамара рассмеялась, и Даша вдруг поняла, что она красивая, даже очень. «Тогда еще вопрос. Тамара, Стас говорит, Ленка Кашунова заболела. Да, не повезло. А что с ней случилось? Ты у нее была?» «Нет, что ты, туда не пускают. И потом это далеко». «Времени нет, я ведь аэробикой и музыкой занимаюсь». «Далеко? А где именно?» Ее мама сказала, что в каком-то кузяеве. «А, понятно. Ну, merci за information «На здоровье. А тебя как зовут?» «Даша. Пока, Даша». Даша подбежала к своим, которые взирали на нее с надеждой. «Ну что, выяснила что-нибудь?» – спросил Стас. «Все, и про конкурс, и про больницу». Она лежит в городе Кузяеве, а конкурс будет в Олимпийской деревне. Сестренка, будешь поступать в МГИМО. — Куда? — не разобралась Даша. — В институт международных отношений. Ты великий дипломат. И тут прозвенел звонок. Стас побежал в школу, а Даша, Петька и Оля задержались, чтобы не толкаться в дверях. — Значит, сегодня после уроков надо поехать в этот Кузяев и Олимпийскую деревню, — рассуждал Петька. «Знаете что, девчонки, я смоюсь и поеду в Кузяев прямо сейчас, чтобы не терять времени, а то после школы еще пообедать надо, пока то, пока сё. Ладно, я поехал». И Петька кинулся прочь со школьного двора. «Вот оглашенный!» – в сердцах крикнула Даша. «Стас ругаться будет! Уж сколько Петьке внушали, что нельзя действовать в одиночку, а он...» «Но это ведь не опасно справиться в больнице о здоровье девочки!» – резонно заметила Оля. «Конечно, но все равно у нас есть свои правила». «А ты сама всегда им подчиняешься?» – улыбнулась Оля. «Конечно, нет. Вот видишь». И они, взявшись за руки, понеслись в класс. Первым уроком была литература, но Анна Каренина еще не пришла. Едва Даша солей уселись на свои места, как она вплыла в класс. Села за стол, обвела взглядом ребят. «Так, кого у нас сегодня нет?» «Квитко? А вроде бы я его видела во дворе. Лаврецкая, где Квитко? Куда девался?» Даша встала под легкий хохоток, прокатившийся по классу. «Анна Аркадьевна, я Квитко не пасу. Лаврецкая, не дерзи». Даша промолчала. «Значит, ты не знаешь, где Квитко?» «Понятия не имею». «Жукова, и ты не в курсе?» «Я?» – безмерно удивилась Оля. «Я ведь тут новенькая». «Так, Крузенштерн, а ты?» Вы же теперь соседи. Анна Аркадьевна, мы всего лишь соседи по парте, а в далекие края ездим врозь. В какие далекие края? опишала Анна Аркадьевна. Мы едем, едем, едем в далекие края, веселые соседи, какие-то друзья. Очень музыкально пропел Крузенштейн. Класс грохнул. Сзади Кирюшка Хованский толкнул Дашу. Она обернулась. Гляди, как Крузик под Петькиным влиянием «Вроде бы поумнел». «А ну тихо!» – прикрикнула Анна Каренина. «Я кому сказала?» на Юля Тишина встала и вопросительно уставилась на учительницу. «Ты чего, Юля? А вы же меня вызывали!» Класс уже валялся от хохота. «Сядь!» – рявкнула разъяренная Анна Каренина. «Ну и класс! Наказание божье Не придуривайся, Тишина! Ищешь дешевые популярности – «Так ее хватит на один урок. Можешь мне поверить. В следующей перемене все уже забудут о твоем подвиге. Все!» — Крузенштерн доске. «Да игрался!» — вздохнул Крузенштерн. «Ну и как тебе наш класс?» — шепотом спросила Даша. «Нормально!» — ответила Оля. И они улыбнулись. Петька примчался на Ярославский вокзал и сел в электричку. «Странно, сколько приходится ездить за город в последнее время!» Но сейчас, похоже, он свалял дурака. Вот уж поистине поспешишь, людей насмешишь. Вполне возможно, что в Кузяеве ни одна больница и неизвестно еще, сколько придется времени и сил потратить. А одному, разумеется, скучно. Это же не те опасные приключения, когда он следил за дачей Глеба, там в одиночку было лучше. А таскаться одному по загородным больницам – тоска. Но не возвращаться же в школу. И вдруг он вспомнил про Дениса. У него есть сотовый телефон. Петька посмотрел на часы. Еще идет урок. Вот была бы потеха позвонить ему во время урока. Но лучше гусей не дразнить. До конца урока оставалось еще семь минут. Петька выскочил из электрички, разыскал работающий автомат, купил несколько жетончиков. Ага, перемена уже началась. Петька выждал две минуты. «Пусть выйдет из класса». И тогда позвонил. Услышал испуганный голос Дениса. «Алло, алло!» «Денис, это я!» «Петь, ты?» «Ну да!» «Что случилось?» «Тебе учиться еще не надоело?» «Что?» «Не понял Денис». «Учиться, говорю, не надоело?» «А что? Есть другие предложения?» Врубился, наконец, Денис. «Ага! Поехали со мной в Кузяев!» «Куда?» Переспросил Денис. В Кузяев, городок такой, по Ярославской дороге. Зачем? По агентурным сведениям, там лежит в больнице Ленка Коршунова. Ну и что нам там делать? Проверить, лежит или не лежит. Стас сильно сомневается. А ты где? На вокзале. Давай, подваливай ко мне, а то одному скучно. Хорошо, жди меня у выхода из метро Комсомольская. Через 20 минут. А ты чего так спокойно говоришь? Да я один в классе остался. Все, пока. Петька обрадовался. Совесть его нисколько не мучила. Он знал, что Денис спокойно нагонит любой пропуск, как, впрочем, и он сам. Действительно, через 20 минут он увидел забыхавшегося Дениса. «Привет! Ты здорово придумал!» воскликнул Денис, утирая потный лоб. «Сегодня погодка такая клевая! Неохота в школе сидеть!» «А тебя никто не остановил?» поинтересовался Петька. не а наша классная слышала, что телефон зазвонил, но я ей наболтал, что мне срочно нужно родственника на вокзале встретить. И она не возмущалась. Нет, чего ей возмущаться, если Борис купил учебники на всю школу. Они там все его обожают. Он и правда много для школы делает и с ремонтом помог. Ясно, пользуешься, значит, авторитетом брата, усмехнулся Петька. «А ты что, меня эти попрекаешь?» Насторожился Денис. «Ни капельки, я просто так ляпнул». «То-то же? А сколько до этого Кузяева езды?» «Да вроде час двадцать». «Понятно, одному тебе туда кисло было ехать», засмеялся Денис. «И к тому же там наверняка ни одна больница». «Ну, вообще-то она лежит в инфекционной», только тут сообразил Петька. «А инфекционная больница там, наверное, одна». «Я в этом не разбираюсь» признался Денис. «Я тут по дороге купил сборник кроссвордов? Здорово! Так и не заметим, как доедем». Действительно, за полтора часа они с успехом перерешали все кроссворды, только трижды заглянув в ответы. «А мы с тобой молодцы», – с гордостью сказал Петька. «У нас высокий интеллектуальный потенциал». До Кузяева от станции пришлось еще 20 минут трястись на автобусе. Это оказался крохотный заштатный городок. Вылезая из автобуса, они спросили у водителя, где находится инфекционная больница. «Чего? Какая больница?» «Инфекционная. Нет у нас такой больницы. У нас всего их две. Одна обычная, а вторая роддом». «Ну тогда, может, есть хотя бы инфекционное отделение?» – предположил Петька. «Ребята, инфекционная – это значит заразная, что ли?» «Ну да, есть такое отделение». «Вам туда?» «Именно». Шофер объяснил им, как дойти до больницы. Городок был такой захудалый, что они только деву давались. «Ну и дыра!» «И чего это Ленку сюда понесло?» – недоумевал Петька. «Может, у нее тут родня?» – предположил Денис. «Вон, Дашка со Стасом про братушев рассказывали. Совсем другое дело. Так и хотелось туда поехать. А тут...» «Братушев? Это где было имение смирненных «Ну да». Надо будет как-нибудь туда смотаться зимой. Можно. Больница помещалась в каменном двухэтажном доме, который стоял в большом заброшенном саду. Они с трудом разыскали незапертую дверь. На них сразу пахнуло хлоркой. Денис поморщился. За дверью у маленькой комнатушки сидела старуха в сером халате и платочки в черную крапушку. Она вязала крючком. «Здравствуйте!» жизнерадостно произнес Петька. «Как бы нам узнать?» «Чего? Чего ты туда узнать хочешь?» «Да у вас в больнице лежит девочка из нашей школы, Лена Коршунова. Вот мы к ней и приехали». «И откуда же вы приехали?» «Из Москвы». «Из Москвы и без гостинцев?» Петька с Денисом растерянно переглянулись. «Да, они дали маху, но Петька тут же нашелся. Понимаете, она лежит в инфекционном отделении» и мы не знали, что ей можно. В инфекционном отделении, говоришь, как это она там лежать может, когда его на ремонт поставили? Там уж потолок обвалился. Вы уверены? Спросил Денис. Еще бы. Уверена. Очень даже уверена. Но тогда, может быть, она лежит в каком-то другом отделении, растерянно проговорил Петька. А чего у ней, у подружки вашей? Инфекционная желтуха. Тогда не может она ни в каком другом отделении лежать. У нас, конечно, тут и много безобразев творится, но все же не такое. «А где поблизости есть еще инфекционное отделение или больница?» – осведомился Денис. «Нету, парень, нету. То-то и беда, что нету. А какая раньше у нас больница была, пока Иван Иванович Рожнов тут работал? Главврач. Такой доктор был. Царствие ему небесное». 10 лет как помер, а теперь вообще все развалилось. Еще бог милует, эпидемиев нету. Но если вдруг случится, кто-то заразной болезнью заболеет, куда его отправят? А кому куда повезет? Иной раз бывает и в самую Москву возят, а то в Сергею в Посад или еще куда. Значит, вы уверены, что Лена Коршунова к вам не поступала?» – гнул свою Петька. «Ох, и липучий ты парень! Не веришь? На вот, погляди в книге. Тут-то все записано, кто поступил, когда...» И старуха протянула ему потрепанную общую тетрадь. Петька внимательно проглядел ее, стараясь прикасаться к ней как можно меньше. Сведений о Елене Коршуновой не было. «А тут еще больница есть?» – на всякий случай спросил Денис. «Есть, роддом. Спасибо вам, тогда мы пойдем». «Кажется, нас кто-то надул. До свидания», — сказал Петька. Они вышли на пыльную, немощенную улицу. «Ну и что ты об этом думаешь?» — спросил Денис. «Что Стас прав, и Ленкина мама все наврала. Но зачем?» «Вот, в этом все и дело. Вопрос вопросов. Зачем?» «Давай будем думать. Если Ленку похитили, потребовали выкуп и запретили обращаться в милицию, Тогда все более или менее понятно. В любом другом случае, это просто бред. А зачем было врать про кузяев? Но лежит она в больнице и лежит. Кому какое дело? «Ну, это-то как раз вполне понятно», — воскликнул Петька. «Кто попрется в такую даль навещать подружку?» «Но мы же вот поперлись. Это совсем другое дело. Мы сыщики. Этого они предусмотреть не могли» и мы просто обязаны этим воспользоваться. Чем? Тем, что мы непредусмотренные. Но Якушев знает о нас. Якушев? Якушев вообще лопух. Ему сказали, он и поверил. Денис, смотри. Что? Куда? Видишь вон того мужика? Ну? Это Якушев. Ты уверен? Спрашиваешь. Значит, он тоже решил проверить версию Ленкиной мамы. Георгий Иванович, Георгий Иванович! Крикнул Петька. Мужчина обернулся. Это действительно был лейтенант Якушев в штатском. Глаза его изумленно округлились. «Квитко, Петя, ты что тут делаешь?» Петька подошел к нему, и они обменялись рукопожатием. «А это кто с тобой?» «Мой друг, Денис Русанов». «Так что же вы тут делаете, друзья мои?» «Сдается мне тоже что и вы», усмехнулся Петька. «Только мы вас чуток опередили», И можем точно сказать, что Лена Коршунова тут не лежит. И вообще, тут инфекционное отделение на ремонте. А больница одна, хотя есть еще роддом, быстро доложил Петька. Ну вы даете, поразился Якушев. Ребята, я прошу вас, оставьте это дело. Это не шутки, не игра. А вы? Вы насчет конкурса красоты что-нибудь выяснили? Да начал было выяснять, а тут мне и дали задний ход. «А сюда вы зачем тогда приехали?» «У меня нынче выходной. Вот я и решил проверить, совсем меня за дурака держат или нет», — доверительно проговорил Георгий Иванович. «Выходит, что совсем», — понурился он. «Значит, говорите, нету тут Лены?» «Нету», — развел руками Петька. «И все-таки я воспользуюсь своим служебным положением и наведаюсь в здешнюю милицию. Узнаю, а вдруг все-таки это правда, только лежит Лена», где-нибудь недалеко отсюда. Чем черт не шутит? Все на свете бывает. Уж больно странная и нелепая ложь. А вы меня подождите. Вместе веселее возвращаться». С этими словами лейтенант Якушев направился к стоящему неподалеку пинчушке и стал что-то у него выяснять. Тот показал лейтенанту, куда идти. Денис с Петькой медленно двинулись в том же направлении. «Надо же!» — веселился Денис. «Только ты сказал, что Якушев лопух, как он тут же материализовался». «Очень не кстати», – пробурчал Петька. «Почему?» «Будет теперь под ногами болтаться». «А вдруг он что-то узнает?» «Ничего не узнает. Это все туфта. И рыть надо совсем в другом направлении. Конкурс. Там еще есть какие-то перспективы. Сейчас вернемся в Москву и подадимся в Олимпийскую деревню. Покрутимся там, посмотрим». Я читал, что вокруг этих конкурсов очень много криминала. Только Якушеву про это не звука. А он и так догадается. Ты же его спросил про конкурс, напомнил. Он тоже может запросто туда поехать. И без толку. Слушай, Денис, у меня есть другая идея. Ты прав, этот лопух, конечно же, попрется нынче насчет конкурса узнавать. А мы тем временем... Раз уж прогуляли школу, давай-ка попробуем... Проверить хоть один адресок из схемы братцев, а? Петь, ты чего? Сдурел? А конкурс? Завтра смотаемся туда, нет проблем. А может, уже и не понадобится. Как? Может, Ленку уже выкупят? Я теперь даже уверен в этом. Ее родители приняли все меры предосторожности. Официальное дело и не начинали, пустили всех по ложному следу. Слушай, Петь, у меня вот тут идея возникла. А что, если родители... Ее сами убили. «Чего?» – опешил Петька. «А что? Бывает, я вот читал, что отец с пьяну убил дочь, а мать еще помогла ему избавиться от трупа. Тебе такое в голову не приходило?» «Честно говоря, нет», – задумчиво проговорил Петька. «Это надо обмозговать». «Хотя нет, ерунда. Зачем бы они тогда в милицию обратились неофициально втихаря, так сказать?» «В случае с похищением это было логично» а в случае с убийством? Нет. Тогда бы они, чтобы замести следы, наоборот, выставляли бы на показ свое горе, официально обратились бы в милицию, всю школу перешерстили бы. Нет, это исключено. Хотел бы я, чтобы ты оказался прав, зловеще сказал Денис. Ну так что, проверим адресок из той схемки? Но это ведь все равно, что искать иголку в стоге сена. Не совсем, понимаешь? Я тут думал-думал... И надумал. Помнишь, там было сокращение СПТ? Ну, мне пришло в голову одно объяснение, вернее, разгадка. Если Т – тупик, то СПТ – Спасский тупик. А что, есть такой? Есть. И, между прочим, совсем рядом с вокзалом. Минут пять ходу. Давай наведаемся, а? Давай, если рядом. Почему нет? Но ведь, насколько я помню, Там нет ни номера дома, ничего. Это да, но все же оглядимся, где и чего там может быть. Вот прямо тянет меня туда, как магнитом. Я как разгадал эти буквы, прямо завелся. Тогда почему что сюда ринулся, а не туда? Понятно почему, из-за Ленки. Это же все-таки живой человек, а там только схема. Есть разница? на да, есть. А вон и твой Якушев тащится, невеселый похоже, ничего не узнал. Значит, с вокзала в Спасский тупик? Ага. Только Якушева не звука. Ясно. «Георгий Иванович, как успехи?» спросил. «Петька, подошедшего лейтенанта?» «Никак», пожал плечами тот. Впрочем, я был в этом уверен. Вот из-за таких людей, как эти Коршуновы, милиция не может нормально работать. Я думаю, что Лену все-таки похитили, а теперь похитители диктуют условия. И что же вы теперь собираетесь делать? Довольно бестактно поинтересовался Денис. Ничего. А что я могу? Если бы официально, тогда другое дело. А так? Только время зря терять. Я уже устал есть на рожон, с горечью проговорил Якушев. А вы, небось, полезете в самое пекло? Может и полезли бы, да только не знаем, где оно, это пекло. Невесело усмехнулся Якушев. — Петька. — Ну что, поехали в Москву? — предложил Якушев. — Конечно. Больше нам тут делать нечего. — кивнул Петька. Они довольно долго ждали электрички, лениво обсуждая предварительные итоги футбольного сезона. В электричке лейтенант вытащил из кармана сборничек кроссвордов. — Порешаем? — предложил он. — Мы по дороге сюда его уже решили. И еще один, — сказал Петька. В ответы смотрели, «Только три раза», — с гордостью ответил Денис. «Ну, вы даете. А у меня пробуксовка по части всяческих опер и балетов», — признался лейтенант. «У вас как с этим делом?» «Денис здорово в этом деле сечет. Интересуешься? Любишь искусство?» «Да, люблю. Меня брат часто водит и в театр, и на концерты». «На эстрадные?» «Нет, на серьезные. Он сам очень музыку любит. Классическую». «Понятно» вздохнул лейтенант. «Культурное воспитание. Тогда скажи сразу, опера римского Корсакова 11 букв. Псковитянка?» «Во дает. Точно подходит. А, к примеру, французский композитор 7 букв начинается на «Д». «Дебюси? Ну ты молодец!» Довольно долго он решал кроссворд, не задавая никаких вопросов. Петька смотрел на него с жалостью. Он очень изменился с тех пор, как они познакомились. Тогда к ним в квартиру явился красивый молодцеватый человек, а теперь это был какой-то заброшенный мужчина неопределенного возраста. На плаще не хватало пуговицы, на шее какое-то допотопное кошне. Наверное, его жена бросила или мама умерла. И на работе не лады. «Если мы что-то интересное обнаружим, — решил он, — то обязательно ему это дело подкинем». «Нам-то самим светиться ни к чему, а он, может быть, какое-нибудь поощрение начальство заработает». Выпиваясь собственной прозорливостью и великодушием, Петька задремал и проснулся, когда уже подъезжали к Москве. На перроне они простились с лейтенантом Якушевым, который опять взял с них слово «не соваться в опасные игры взрослых».